Январь 1601. Чартли, Стаффордшир. Особняк, стоящий на вершине холма в окружении обнаженных деревьев, выглядит унылым и заброшенным. Окна тусклые и безжизненные, словно бельма. Фермер гонит стаю гусей. Пенелопа с Альфредом вынуждены ждать, пока их нескончаемые вереницы неторопливо переходят дорогу, Бедные создания не подозревают, что им суждено стать угощением для праздника богоявления. Пенелопа снимает перчатки, потирает закоченевшие руки, чтобы согреться. Скорей бы оказаться у пылающего камина. Альфред приказывает фермеру поторапливаться. Им пришлось стоять довольно долго в ожидании, когда проклятая толпа гусей наконец уберется с дороги. Ибо уже слышен грохот телеги с багажом, возвещающий прибытие остальных. Из кареты доносится смех Лизи Вернанд. Вероятно, ее развеселили гуси, но Пенелопе не хочется выяснять, в чем шутка. Она пускает Гамбита рысью, а потом, вырвавшись на открытое пространство, в галоп пока в голове не остается ничего, кроме ветра и ритмичного стука подков о мерзлую землю. Чем ближе к Чартли, где уединился Эссекс, тем сильнее неприходящая тревога. Пенелопа видела Страуса только на картинках. В Таурском зверинце их не держит. Говорят, эти создания ростом с лошадь и такие же резвые, а при виде опасности прячут голову в песок. Пожалуй, Эссекс ведет себя как Страус. Пенелопа замечает у дома юного Роберта — Вокруг клумбы скачет материнский пес. Должно быть, летится, и вчера прибыла из Дрейтон-Бассета. Они договорились собраться вместе и вытащить Эссекса из оцепенения. Однако с каждой минуты Пенелопа все больше сомневается в успехе замысла. Она бы с удовольствием оставила брата в покое, предоставив ему наслаждаться радостями сельской жизни. Однако надо смотреть правде в глаза Он не может себе позволить отсиживаться в деревне. Кредиторы денные, нощно стучатся в ворота Эссекс-хауса. Пенелопа опасается, что ей недолго удастся сдерживать их натиск. Она выпросила у мужа некоторую сумму, но даже богатства речи не хватит, чтобы расплатиться с долгами. Кроме того, речь стал менее расположен к ней. С тех пор, как Эссекс впал в немилость, Роберт радостно машет. Он вытянулся, стал неуклюжим, будто руки и ноги растут слишком быстро. Пенелопа вспоминает о сыновьях, оставшихся в Лейзе. Хобби уже тринадцать, он на пороге взросления и готовится поступить в университет. А девочкам скоро замуж. Самой Пенелопе только что исполнилось тридцать восемь, она чувствует себя старухой. Куда делись годы? Утонули в пучине времени. Она машет Роберту в ответ. Мальчик бежит ей навстречу. Он очень похож на покойного Вота. Время будто обращается вспять. Сидни ждет ее в саду. Она еще молодая, отдыхает под деревом в его объятиях, а он шепчет ей на ухо невыразимо прекрасные стихи. Пенелопа прогоняет болезненные воспоминания и въезжает во двор, где слуги поспешно выстраиваются в шеренгу, дабы приветствовать хозяйку. — Боже мой, миледи, у вас руки, как лед! — говорит один из конюхов, помогая ей спешиться. Кажется, она потеряла перчатки. Остается надеяться, их найдет тот, кто нуждается в тепле. Таких желающих в избытке. По пути Пенелопа видела множество нищих, выпрашивающих пенни или корку хлеба. Еще один не урожай, только Богу известно, что с ними станет. По крайней мере, скоро им достанутся остатки праздничного гуся. Один из пажей протягивает ей письмо из Ирландии. Блаунд рассказывает о необузданной красоте природы, зимних пейзажах и поголовье скота, опуская кровавые подробности сражений. Лишь сообщает, что продвигается вперед. Однако Пенелопа хорошо знает, любую военную кампанию сопровождают смерть и страх. Блаун пишет: "Я стрелка компаса, а ты полюс". Сердце глухо ноет от тоски по возлюбленному. Виктор настроен вполне дружелюбно. Эти слова затерялись в абзаце, где Блаун описывает любимых лошадей. Виктор, кодовое обозначение Якова Шотландского, читая между строк. Пенелопа узнает, что Яков намеревается отправить графа Мара ко двору, дабы обсудить будущее. В ее сердце загорается огонек надежды. Посланник короля наверняка примет сторону Эссекса. Тем более пора отправить брата в столицу. Пенелопа прячет письмо за пазухой и входит в дом, по пути обдумывая ответ Как сообщить Блаунту, что Эссекс погрузился в омут отчаяния, из которого может не выбраться? Как описать настойчивое давление его недовольных сторонников, с нетерпением ожидающих, когда их герой сокрушит своих врагов? Кроме того, придется написать, что им так и не удалось обнаружить доказательств, способных скомпрометировать Сесила. Вопреки надеждам, Энтони Бэкон не смог выудить ничего существенного, лишь слухи и предположения. Пенелопа лихорадочно соображает, как зашифровать все эти сведения, замаскировав под обычное любовное послание. Она останавливается перед отцовским портретом. Уолтер де Веро, на нем молод и полон сил, словно не погиб в Ирландии. Воистину проклятый остров. Он отнял у нее отца и грозит отнять брата. Страшно даже подумать, что там может случиться с Блаунтом. Бог с ними, с политическими интригами. Надо написать ему самое главное. Его любят и ждут. Летиция выглядит старой и напуганной. Пенелопа никогда раньше не видела ее такой. «Только посмотри на себя!» заявляет она вместо приветствия. «Ну и вид! Платье порвано, сама вся в грязи, не понимаю, почему ты не путешествуешь в карете». Пенелопа даже не пытается объяснить, что ей нравится ездить верхом. Так она чувствует себя живой. «Я тоже рада видеть вас, матушка». «Прости, моя дорогая», — смягчается летицы «Я сама не своя от беспокойства. Не сердись». Она берет руку Пенелопы в свои. «Да ты совсем замерзла, идем в мою комнату, у меня горит камин». «Где Робин?» «В постели. Уже три дня не встает. Мне ни слова не сказал, даже не взглянул. Не надо было брать с собой юного Роберта, лучше бы он остался в Итоне. Я думала, твой брат обрадуется, увидев мальчика». Слова льются из нее потоком. Не знала, что дела настолько плохи. Давно он в таком состоянии? Мэрик говорит с тех пор, как получил решительный отказ в продлении монополии на сладкие вина. С октября. Почти три месяца. Почему он сразу не сообщил? Твой брат запретил. Он не хотел, чтобы его видели в таком состоянии. Пенелопа поворачивается к двери. Я с ним поговорю. — Подожди, погрейся, ты так простудишься. А это никому не принесет пользы. Летиция тянет ее за рукав. — По крайней мере, переоденься во что-нибудь из моего гардероба, пока багаж не приехал. Однако Пенелопа вырывается из рук матери и решительно направляется в противоположное крыло дома. Мэрик играет в карты с двумя мужчинами, которых Пенелопа пару раз видела в Эссекс-хаусе. Он улыбается и неуклюже встает. Веснущитое лицо прорезали морщины. Рыжая борода подернулась сединой. Он представляет своих товарищей — Генри каф и Фердинанда Горджес. Генри каф ничем не примечателен — если не считать неправильного прикуса и плохих зубов. Зато Горджес, вероятно, заставляет девичьи сердца трепетать. У него каштановые волосы и внимательные глаза. Довольно близко посаженные, но это придаёт ещё больше пронзительности его взгляду. — Вы служили с Эссексом в Ирландии? — интересуется Пенелопа. Мэрик не даёт им ответить. Боюсь, граф нездоров. Ему нужен отдых. Он велел никого не впускать. На меня его запрет не распространяется. Пенелопа поспешно проходит в спальню. Тяжелые шторы плотно задернуты, в очаге ярко горит огонь. Воздух в комнате спёртый. Пёс Эссекс бредет к Пенелопе, трется головой ее юбку, тычется мокрым носом в ладонь, будто соскучился по ласке. Пенелопа отдергивает шторы, впускает в спальню лучи неверного зимнего света и на мгновение замирает у окна, глядя на заброшенные развалины старой крепости. На улице бегает юный Роберт, Летиция зовет его в дом, пока не начался дождь, В небе громоздятся тяжелые тучи. Хорошо бы багаж успел доехать, прежде чем хлынет. «Убирайтесь! Оставьте меня в покое!» — раздается голос брата из-под задернутого полога. «Это я, Робин. Сестрица!» Пенелопа одергивает занавесь. Эссекс приподнимается на локте, подслеповато моргает. Он бледен. Под глазами тёмные круги. Такое впечатление, будто его били. Слава Богу, это ты! Я думал, явились те подонки, чтобы не давать мне покоя. Моя дорогая сестричка. Он смотрит на неё безжизненным взглядом. Помоги мне. Именно потому я здесь. Я не могу спать из-за жутких кошмаров. «Меня терзает!» Эссек замолкает. Пенелопа замечает между покрывалами черный кожаный кошель, который она вернула ему сразу после освобождения. «Кажется, я схожу с ума!» Слышала, королева не ответила ни на одно из твоих писем. «Теперь я изгой, сестра!» Он произносит эти слова, будто актер, исполняющий трагическую роль. «Соберись, Робин!» «И ты туда же! Ты такая же, как те трое негодяев!» Эссекс указывает на дверь. «Вставай, делай то, делай это!» «Строит планы моего возвращения!» тай Генри Кафу волю! Он посадил бы меня на трон!» «Кафу это не под силу!» — решительно произносит Пенелопа. Они стараются только ради себя. Я устал, сестра. Моя душа пуста, как о кошель. Кстати, о нем. Он забирает кошель у нее из рук. Я искренне верил, если преемником станет король Яков, будущее Англии в безопасности. Я совершенно ясно это видел, а теперь не вижу ничего. Моя единственная мечта — уснуть. Не собираюсь тебя заставлять. Я здесь, чтобы помочь. Мне уже не поможешь. Я просто хочу спать. Пенелопа понимает. Его тоска неизбывна. Нельзя прятаться здесь вечно. Ты должен встретиться со своими демонами лицом к лицу. Кроме того, у тебя есть обязанности и ответственность. Жена, дети. Ты не простолюдин, который может поступать, как ему вздумается. Ты граф. А за происхождение нужно платить. Подумай о юном Роберте, твоем наследнике. Вспомни, что все мы хранители имени Деверо». Бедный, несчастный, юный Роберт Деверо. Не повезло ему с отцом. Голос Секса полон цинизма. Пенелопа собирает всю выдержку, чтобы не отругать его. «Пора прекращать это малодушное самоуничижение. Возьми себя в руки». Я точно знаю, все пройдет, может и пройдет, но я по-прежнему останусь нищим, как те бедолаги, что просят милостыню у большой дороги. Граф попрошайка. Сэкс горько усмехается. Кредиторы еще не разобрали Саксхаус по кирпичикам. Хватит! Пенелопы не в силах сдерживать нетерпение. Из передней доносятся голоса. В спальню входит Летиция, плотно закрывает за собой дверь, встаёт в ногах кровати. «Что я слышу от Лиззи по поводу Энтони Бэккона? Она говорит, ему не удалось найти свидетельств в связи с Эсселой с испанцами». Летиция раздражённо обращается напрямую к дочери. Пенелопа не собиралась выкладывать всё сразу. Рассчитывала подготовить брата к дурным известиям, дать ему ниточку надежды. «Что ты имеешь в виду?» — отрывисто произносит Эссекс. «Она имеет в виду», — Пенелопа берет брата за руку, «что информация от Переса, будто бы Сесил вел переговоры о престолонаследии, обрывочна и не подтверждена». «Нет убедительных доказательств, на основании которых можно было бы начать расследование». «Но это не так», — говорит Летиция. «У меня есть убедительное доказательство из другого источника». Эссекс берет стойку, словно пес, почуявший зайца. «Что за доказательство, матушка?» «Мой брат видел собственными глазами и слышал собственными ушами, как Сесил обсуждает права инфанты на престол. Он сообщил мне только позавчера. Если уж это не доказательство, тогда я не знаю, что вам нужно». «Дядя Нолис?» — спрашивает Пенелопа. «Твой брат слышал, как Сесил?» Сэ... «Вот именно!» И когда состоялся этот подслушанный разговор, Почему он не упомянул о нем раньше? По-видимому, некоторое время назад. Летиция теребит оборку на платье. Возможно, он решил, что Перс, да будет нечто более существенное. Это не письменные доказательства, однако лучше, чем ничего, он готов дать показания. Вполне возможно. Эссекс откидывается на подушке. Видишь, говорит Пенелопа брату. Все не так уж плохо. Дядя Нолис, надежный источник. Его свидетельство будет иметь вес. Блаунд поддерживает устойчивые связи с Шотландией. Король Яков намеревается направить графа Мара в Лондон. Он замолвит из-за тебя словечко. Разве это не хорошие новости? Наши усилия приносят плоды. Внезапно ей приходит в голову, как повернуть ситуацию в свою пользу. Напиши Мару, сообщи ему о тайных переговорах Сесила. Если Мар, посланник короля нейтральная сторона, бросит тень на Сесила, ее величество может взглянуть на дело иначе. Думаешь, она проявит ко мне расположение? Оживляется Эссекс. Он садится и надевает кошель на шею. Именно. Как мне удалось произвести на свет подобное создание, Пенелопа? — восклицает Летиция. — Тебе бы должность тайного советника. Это комплимент или критика? — Разумеется, комплимент. Эссекс выбирается из постели, потягивается. — Если вы, дамы, позволите мне уединиться, я хотел бы переодеться. Встретимся за ужином. Пора обдумать план моего возвращения в Лондон. Летиция улыбается дочери. — Я отправлю послание в эссекс чтобы готовились к твоему приезду. Пенелопа обнимает брата за плечи. Не позволяй своим людям давать волю фантазии. Она кивает в сторону дверь. Их может занести, а это тебе лишь навредит. Держи их в узде, не то их чистолюбивые устремления навлекут на нас беду.